Глава пятая. Ужасное сражение с погонщиками лошаков. Приключения в гостинице. Дон Кихот побежден, а Санчо осмеян. На другой день наш рыцарь и его оруженосец простились своими хозяевами и направили путь к лесу, в который вступили. Они ехали лесом в продолжении двух часов, как вдруг выехали на прекрасный луг, орошаемый чистым источником. Прельщенные приятностью местоположения, всадники наши слезли на землю, пустили рассинанту и осла пастись на свободе, а сами, усевшись на свежей цветущей траве, вынули из мешка съестные припасы и начали кушать без церемонии вместе. Санчо, зная миролюбивый нрав росинанты, не подумал спутать ей ног. Но, как на беду, вблизи находился табун галисийских лошадей, погонщики которых остановились на том же лугу, чтобы пополничать по обыкновению. Едва росинанта почуяла соседство родного общества, как, несмотря на кроткий нрав, ей вздумалось пойти порезвиться с лошадьми. Тотчас же, и не спрашивая на то позволение, она поджимает свою тощую шею, бежит веселую рысцою и начинает прыгать вокруг галисийских коней, которые, без сомнения, имея более нужды в пище, нежели в забавах, приняли ее леганием и так хорошо обработали копытами и зубами, что в одно мгновение и зарвали сбрую, и седло, и оставили без всего покрытую ранами. К довершению несчастья погонщики прибежали с окованными дубинами и так наколотили бока бедные рассинанты, что она растянулась на земле. Однако ж Дон Кихот и Санчо поспешают на помощь несчастной жертве, обнажают мечи и бросаются на погонщиков, которые, окружив наших героев, принимаются за них с дубинами. Санчо первый полетел на землю. Дон Кихот, несмотря на свою ловкость и храбрость, скоро последовал за ним и упал к ногам Росинанты. Погонщики, опасаясь, что наказали их слишком жестоко, собрали наскоро своих лошадей и поспешно удалились.